А как ее любовь, столь сильная, болезненная и страстная, по сравнению с моей, меня стесняла, принижала, и, если можно так выразиться, приглаждала к позорному столбу, я превратился в человека, который разлучился говорить «да». Мириам, Мириам, дорогая, Мириам, которая еще глубоко волновала меня, особенно в эту минуту, когда она принадлежала мне вся, целиком, такая беззащитная во сне, мне нравится». Беспомощные существа. В подобном чувстве, наверное, больше гордости, чем доброты, но это и искренние чувства. Я встал на колени перед кроватью. Мириам легла, не раздеваясь. Она просто набросила на себя одеяло. Доказательство невиновности. Я мог получить тут же, не оскорбляя вопросами, которые возмутили бы ее. Достаточно приподнять одеяло. Я не решался. Меня удерживало уродство жеста. Не проще и не честнее ли было разбудить Мириам, сказать, поклянись мне, что ты ничего не предпринимала против моей жены, и поверить ей на слово. Зачем нужно обязательно удостоверяться, потрогать руками, самому вынести приговор, как будто я и суд, и судья, и свидетель, и обвинитель в одном лице. Бешенное желание узнать, узнать, что-то порочащее я мною овладело доголокружением. Я приподнял одеяло, и на левой лодыжке Мириам увидел толстую повязку. В состоянии прострации я находился довольно долго. Значит, так и есть. Все, чего я опасался, упрекая себя в одной мысли, об этом все правда. Мириам хотел убить Эльян. Других объяснений нет. Женщина в голубом, она. Том лаял на нее, так же, как лаял на меня, когда я возвращался из Норматьей. Она открыла люк, идя в банк и полагая, разумеется, что это не вызовет моего негодования, что я смеюсь со свершившимся фактом. В общем-то, я дал ей право действовать, отказавшись принять окончательное решение. Теперь мы, стало быть, сообщники. Элиан чуть не стала жертвой. Эльян, моя маленькая Эльян. Голова моя упала на постель. Сил встать не было. Я стал понимать, почему мирям изгнали из Африки, но не сердился на нее. Все произошло по моей вине. Я возомнил, что сильнее Виаля, хотел помириться силами с силами смеям. Я пыгал. Сейчас приходится расплачиваться. Это еще неясные мысли принесла некоторое облегчение. Мне не требовалось выслушивать объяснения миям. Я знал теперь, в чем дело. Оставалось незаметно удалиться. Я с трудом поднялся. Колени ныли. Я уже выходил из комнаты, когда Мириам проснулась. «Франсуа! Как мило, что ты пришел, Франсуа!» Она приподнялась застонала. «Я с трудом могу двигаться. Садись же!» «Я только что приехал, — сказал я. Что произошло?» Она показала лодыжку. «Видишь, позавчера меня укусила Ньета. Я с ней играла, и вдруг она впилась зубами довольно глубоко. Почему ты меня не предупредила? не предупредила тебя. Каким образом? Если бы Ронка позвала твою жену к телефону, что бы она сказала? Нет, Франсуа, не будем к этому возвращаться. Я скорее умру, чем стану преследовать тебя дома. Однако ты можешь ходить. Врач запретил. Я вызвал его сразу. Это доктор Мурк, я знаю. Он хороший, очень тактичный. Наложил повязку. Четыре-пять дней придется полежать. Поцелуй меня, Франсуа. Почему ты такой недовольный? Я ее слегка чмокнул. «Переживаю», — сказал я. «Из-за тебя ты совсем не можешь ходить. Я прыгаю по комнате на одной ноге. Веселого тут мало. Температуры нет. Нет, но и сил нет. Страх отнял. А где она? где то в прачечной. Ронга заперла ее. Знаешь, Франсуа, мне придется с ней расстаться. Я могу связаться с кем-нибудь в Париже. Нет, вопрос не в том, чтобы ее кому-то отдать». Что ты хочешь сказать? Да, так, надо. Я мне гневалась. Хуже. Она смотрела на меня пристально, как бы изучая и оценивая во мне не только мужчину, но и ветеринара. Я была добра к нету, продолжала она. Пыталась сделать ее счастливой. Она не любит меня. Ну что ты? Да, да, я всегда знаю, кто меня любит, а кто нет. Инстинктивно. Между мной и нет, и все кончено. И... «Так как я не хочу, чтобы она была несчастна, ты был бы способен отдать свою собаку?» «Не знаю. Если бы она тебя укусила, ты бы ее оставил?» Я уже кусали. Отвечай!» — крикнула она. «Ты все время увиливаешь!»